9. Примечательно также, что поддельные векселя с номерами 042-337, 042-339 были ДИБом, переданы банку «Диалог оптим» простым вручением, без предоставления на них индоссамента. 10. Примечательно также, что данные векселя не были изъяты московским представительством банка Минотеп Санкт-Петербург в день первоначального их предъявления 31 мая, равно как и службой безопасности банка не была сразу вызвана милиция. Такое поведение, по мнению банка «Диалог оптим», обусловлено тем, что им необходимо было спрятать эти векселя и контролировать процесс проверки. Для этого к операции надо было подключить не любых, а своих сотрудников милиции. Поэтому московское представительство м и н о т е п Санкт-Петербург назначило проверку векселей в понедельник, 3 июня. Учитывая легкость, с какой московское представительство банка Минотепт Санкт-Петербург определяет на глаз подлинность векселей, а также факты, приведенные выше, руководство банка «Диалог Оптим» полагает, что поддельные векселя выпущены в оборот непосредственно из головного офиса банка а м и н о т е п Санкт-Петербург», а их распространением занимаются ДИБ и аффилированные с ним фирмы. Доверительный инвестиционный банк отказывается вести какие-либо переговоры по разрешению данной ситуации. До настоящего времени изъятые векселя находятся в УБЭП, а решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела не принято. Краткий уголовно-правовой анализ действий, совершенных руководителями и собственниками группы Минотеп Роспром ЮКОС, процессе предпринимательской деятельности. Введение. При привлечении к ответственности создателей, собственников и руководителей группы возможны сложности, связанные с тем, что за время существования группы указанными лицами отработана система ухода от возможной ответственности, которая включает в себя, первое, Отсутствие у лиц формализованных полномочий, должностей, обязанностей, ответственности и прочее. Второе. Оформление принимаемых решений через коллективные органы, правления, советы директоров, собрания акционеров и прочее. Или подлог и фальсификация документов о таких решениях. Третье. оформление сделок и действий через подставные или офшорные ф компании. Четвертое. Оформление сделок по доверенности через подставных или несуществующих людей. Пятое. Давление на правоохранительные органы через имеющиеся политические каналы и личные связи, через подкуп или шантаж должностных лиц, через фиктивные иски и жалобы. Шестое. Информационное давление через СМИ путем распространения ложной информации о следствии и должностных лицах с целью компрометации действий правоохранительных органов. Кроме того, надо иметь в виду высокий уровень лоббистских возможностей группы и ее финансовую мощь, которая является результатом неправовых методов осуществления предпринимательской деятельности, а также отсутствия каких-либо моральных или иных внутренних ограничений при решении вопросов о защите похищенного. Негативные последствия указанных факторов возможно преодолеть при системном подходе к возбуждению уголовных дел, их ведению, получению и использованию документов и оперативной информации. Этот подход заключается в использовании всего объема информации для принятия комплексных мер, обеспечивающих сочетание следственных и оперативных действий с предупреждающими мероприятиями, включая нейтрализацию имеющихся каналов воздействия на органы, арест имущества из счетов юридических и, главное, физических лиц, по возможности изоляция лиц, имеющих возможности оказания давления на органы, одновременное возбуждение параллельных дел по разным направлениям х и щ е н и е таможенные нарушения, валютное законодательство, экономические преступления и прочее, и различными органами, ФСБ, прокуратура, МВД, таможня, ВЭК и другие для того, чтобы рассредоточить возможное давление со стороны группы на правоохранительные органы. Возбуждение дел неправоохранительными органами, счетной палатой, ранее п р е к р а щ е н н ы е под давлением, думскими комитетами, государственными органами, МАП, ФКЦБ, МГИ, МНС и прочее, возбуждение уголовных дел по незначительным эпизодам, нестратегическим целям, для отслеживания и оценки потоков и каналов информации, выявления лиц, содействующих группе, выявления и оценки сил и каналов противодействия с целью их последующей нейтрализации». Такой подход позволяет, во-первых, добиться политической поддержки совершаемых действий, во-вторых, свести до минимума возможность использования средств и методов ухода от ответственности, описанных выше, в-третьих, реально довести дела до финала. В Системе, разработанной группой, можно противопоставить только систему, а отдельные действия по конкретным делам неэффективны и могут дать обратный результат. Неблагоприятные последствия для конкретных должностных лиц, компрометация правоохранительных органов и прочее. Кроме того, необходимо учитывать имеющиеся связи группы с отдельными должностными лицами в правоохранительных органах и возможность утечки информации о планируемых мероприятиях. Преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Цель. Возбуждение дела по указанной статье не влечет для исполнителей строгих санкций Однако с использованием дела по данной статье возможно получить доступ к информации, которая может сыграть роль для легализации доказательств по другим делам. Основание. В феврале 1999 года Службой безопасности группы была получена крупная партия специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Это было вызвано необходимостью противодействия акционерам дочерних обществ ЮКОСа Самара Нефтегаз СНГ, Юганск Нефтегаз у н г Томск Нефть ТН, Восточная нефтяная компания ВНК, которые вошли в конфликт с группой. Эти средства использовались для получения информации о планируемых юридических действиях адвокатов-акционеров, о ведущихся между акционерами переговоров и другой информации. Использование указанного дела уже а п р о б и р о в а н о в следственных органах, выявлены слабые и сильные стороны, отработана технология взаимодействия различных служб. Возможно, опыт Атоллы и моста мог подвигнуть службу безопасности группы на принятие мер по сокрытию места хранения информации. То до начала мероприятия необходимо иметь данные с высокой степенью достоверности о местонахождении документов и данных, необходимых для возбуждения и введения уголовного дела. Преступление против собственности Статья 160. Присвоение или растрата. Цель. Возбуждение дела по указанной статье имеет стратегическую цель – возврат имущества, похищенного у акционерных обществ, контролируемых группой, и наказание виновных в указанных действиях. Окончание. 1. Решением общего собрания акционеров ОАО ВНК – государственные представители голосовали против, управление ОАО ВНК передано группе в лице ЗАО «Роспром». ЗАО «Роспром» действовал на основании договора в качестве исполнительного органа ОАО ВНК, поэтому единоличный исполнительный орган ЗАО «Роспром» Шахновский действовал в отношении ОАО ВНК без доверенности. Таким образом, распоряжение имуществом ОАО ВНК было в должностном распоряжении Шахновского и лиц, которые им управляли, что является элементом состава статьи 1 6 0 к в а л и ф и ц и р у ю щ и й признак «В». ЗАО «Роспром» в течение 1 9 9 8 9 9 9 года присвоило имущество ОАО ВНК, акции дочерних обществ, которые были отчуждены в пользу офшорных компаний, учрежденных и контролируемых группой. Отчуждение совершено практически безвозмездно, поскольку стоимость отчужденного имущества взамен приобретенного кратно в тысячи раз. Лица, в чью пользу было отчуждено имущество, воспользовались им, голосуя акциями и принимая решения на общих собраниях акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об отчуждении имущества ОАО «Томскнефть», использованы для дальнейшего хищения по другому предмету. Доказательствами указанных действий служат сделки обмена, совершенные в ноябре 1999 года по отчуждению активов ОАО ВНК. О корыстных устремлениях виновных лиц свидетельствует крупный размер похищенного, а также подлог документов – все сделки оформлены не ранее 9 декабря 1998 года, а изменения в реестр акционеров внесены задним числом 11 ноября – 1998 года. Указанные доказательства можно получить в материалах уголовного дела по статье 315, возбужденного Гагаринской прокуратурой в отношении директора ЗАО М. Реестр Е. И. Григорьевой. В процессе проведения следственных действий возможен арест акций, являющихся предметом хищения, с последующим их возвратом надлежащему собственнику ОАО ВНК. Второе. В период с сентября по декабрь 1998 года по решению совета директоров ОАО Томскнефть, управляющей компании ЗАО Юкос ЭП, единоличный исполнительный орган Бейлин было отчуждено имущество оборудование, основные фонды, недвижимость, находящиеся на рентабельных месторождениях ОАО «Томскнефть» путем учреждения шести ЗАО и передачи указанного имущества в уставной капитал этих ЗАО. Впоследствии 100% акций, указанных ЗАО, было отчуждено в адрес ОАО «НК ЮКОС». Лица, в чью пользу были переведены акции ЗАО, единолично используют нефть, добываемую с помощью данных основных фондов по лицензиям, принадлежащим ОАО «Томскнефть» без учета ее интересов, а также делают попытки перевести указанные лицензии на ЗАО. Отчуждение совершенно практически безвозмездно, поскольку стоимость передаваемого имущества была оценена по остаточной стоимости, и, соответственно, по этой стоимости ЮКОСу переданы 100% акций ЗАО и наверняка за ценные бумаги, не имеющие никакой стоимости. Субъектами данного преступления являются члены Совета директоров, которые голосовали за у ч р е ж д е н и е ЗАО и передачу им имущества, а также лица, действующие от имени управляющей компании ЗАО «ЮКОС-ЭП» по использованию указанного решения. Последующее в марте 1999 года одобрение указанных сделок общим собранием акционеров не имеет значения, поскольку на тот момент преступление было оконченным». Действия должностных лиц управляющей компании по отчуждению имущества в пользу ЗАО дополнительно содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 195 УК РФ, поскольку после принятия решения Совета директоров в отношении ОАО «Томскнефть» была введена процедура банкротства 31.08.98 которая длилась до 2 5 1 2 9 8 В процессе проведения следственных действий необходим арест имущества, являвшегося предметом хищения, с последующим его возвратом надлежащему собственнику ОАО «Томскнефть». п р е с т у п л е н и е в сфере экономической деятельности Статья 171-я. Незаконное предпринимательство. Статья 172. Незаконная банковская деятельность. Цель. Выявить способы и методы з л о у п о т р е б л е н и й группы в банковской сфере, использование банка в качестве элемента преступной системы, изъятие в доход государства, полученного по сделкам, совершенным вопреки закону, статья 169 Гражданского кодекса. Основание. В период с 1998 по 1999 годы банк Минотеп заключил своп-договоры продажа с обязательством последующего выкупа по более высокой цене на продажу 30% акций НК ЮКОС трем иностранным банкам Стандартбанк, Вест ЛБ, Дэйва Банк, общую сумму 236 миллионов долларов. В соответствии с валютным законодательством на указанные сделки распространялись ограничения, связанные с движением капитала, поскольку банки являются не резидентами, а срок операций превысил 180 дней. Лицензии, которые обладал на тот момент банк Минотеп, указанные сделки не покрывались. то есть присутствует признак преступления, предусмотренный статьей «Выход легитимного кредитного учреждения за пределы полученного разрешения» банковской лицензии. В связи с невозвратом кредита акции остались у данных банков. В результате указанной сделки причинен ущерб государству и гражданам, кредиторам банка Минотеп, из имущества которого вы были... 30% акций НК ЮКОС. Субъект – первое лицо группы, поскольку достоверно известно, что он лично вел все переговоры по заключению и исполнению данных сделок и реально принимал решения по всем вопросам. Параллельно есть возможность подать иск о применении последствий ничтожности сделок совершенных вопреки закону, с обращением в доход государства у к а з а н н ы е суммы и или 30% акций НК ЮКОС. Статья 173. л ж е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Цель. выявление способов и методов сокрытия имущества предприятий в случае претензий кредиторов, н а к а з а н и е виновных. Основание. Продажа имущества ОАО ВНК во время исполнительных действий по делу б и р х е н х о л ь ц против ВНК. Сообщение о преступлении направлено в прокуратуру города Москвы 17.06.99. Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну. Статья 185. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг, эмиссии. Статья 186. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Статья 195. Неправомерное действие при банкротстве. Цель. Возбуждение дела по указанной статье имеет стратегическую цель – возврат имущества, похищенного у ОАО «Томскнефть» и Банка Минотеп, контролируемых группой, и наказание виновных в указанных действиях. Основание. первое 31.08.98. Арбитражным судом города Томска было возбуждено дело по банкротству ОАО «Томскнефть» по инициативе территориального агентства ФУДН, которая была прекращена 2 5 1 2 9 9 8 За это время из ОАО «Томскнефть» было выведено имущество путем передачи его в уставный капитал ЗАО что охватывается уставом статьи 195 УК. Все действия были совершены без согласования с временным управляющим. Субъектами данного преступления являются руководители управляющей компании ЗАО ЮКОС-ЭП Ю. Белин и лица, действующие от имени ее по доверенности, управляющей ОАО «Томскнефть» Н.Н. Логачев другие в т Осенью р о о е 1999 года, после введения процедуры банкротства банка Минотеп, из банка были перечислены 3 миллиона долларов США в адрес кипрского банка Минотеп Кипр. После проверки указанного факта со стороны арбитражного управляющего А. Карманова, ему было сказано, что «это» межфилиальные расчеты без представления каких-либо документов. Однако Кипрский банк не является филиалом банка Минотеп, а только носит его название и управляется собственниками и руководителями группы. Впоследствии, выкупив большую часть кредиторской задолженности и применяя другие способы давления на управляющего, группа добилась сокрытия этого факта И в настоящее время процедура банкротства банка проводится под контролем группы. В зависимости от основания перевода денег в адрес банка Минотеп Кипр необходимо квалифицировать указанное действие по части 1 или 2 статьи 195. Субъект в председатель правления банка Минотеп или лицо, которое фактически принимало указанное решение. Третье. Осенью 1999 года, после введения процедуры банкротства банка Минотеп, его руководство направило автомобиль КАМАЗ с документами в Санкт-Петербург, который отклонился от маршрута и упал в реку. Документы – по сообщениям прессы, не затонули и были отправлены в местные правоохранительные органы. Таким образом, есть все основания полагать, что руководство банка пыталось уничтожить бухгалтерские и учетные документы банка, что охватывается составом статьи 195. В процессе следственных и оперативных мероприятий Необходимо выяснить судьбу документов, которые пытались уничтожить, возможно, договорились с органами по месту происшествия, а также получить доступ ко всей банковской документации с целью выяснения роли банковского института в системе преступных действий группы. Статья 196. Преднамеренное банкротство. Статья 199. Уклонение от уплаты налогов с организаций. п р е с т у п л е н и е против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Статья 201. Злоупотребление полномочиями. Статья 203. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Статья 204. Коммерческий подкуп. Экологические преступления. Статья 250. Загрязнение вод. Преступления в сфере компьютерной информации. Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Преступления против государственной власти. интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Статья 291. Дача взятки. Преступление против правосудия. Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Статья 295. Посягательство на жизнь лица осуществляющего правосудие или предварительные следствия. Статья 296. Угроза или насильственное д е й с т в и я в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного следствия. Статья 305. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. т а т Статья 306. Заведомо ложный донос. Статья 307. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Статья 310. Разглашение данных предварительного расследования Статья 312 н е з а к о н н ы е д е й с т в и я в отношении имущества, п о д в е р г н у т ы е описи или аресту, либо подлежащего конфискации Статья 315 Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта Статья 3 1 6 Укрывательство преступлений. Дивиденды. Пуля в лоб. Олег л у р и я Шеф-редактор издательского дома «Час-Медиа». Меня абсолютно не волнует судьба миллиардов Хазарковского. Мне неинтересно, кто будет ими управлять в дальнейшем. Меня больше интересует, насколько реальны подозрения Генеральной прокуратуры в отношении ряда влиятельных лиц ЮКОСа и его структур. Мы располагаем некоторыми документами и свидетельствами по одному из уголовных дел, которые сейчас ведет Генпрокуратура РФ, связанному с компанией ЮКОС. Ниже будут приведены выдержки из этих документов с небольшими пояснениями и без каких бы то ни было комментариев. чтобы у читающих не возникло желания обвинить нас в предвзятости. Из оперативной справки. 24.11.1998 года в 22 часа у дома 30 по улице Удальцова города Москвы было совершено покушение на гражданина Рыбина Е.Л. путем обстрела из автоматического оружия. 5 марта 1999 года в 20.00 на проселочной дороге у Никола Хованского кладбища было совершено покушение на гражданина Рыбина Е.Л. с применением взрывного устройства, заложенного на проезжей части, и обстрела автомобиля, где должен был находиться Рыбин из автоматического оружия. В результате погиб водитель автомашины Федотов, Получили ранения различной степени тяжести и стали инвалидами сотрудники охраны, работники милиции Иванов, Филиппов. Из заявления на имя генпрокурора Устинова от Рыбина Евгения Львовича. «Причиной вышеуказанных преступлений с полной уверенностью считаю производственный конфликт между компанией «Истпетролиум», которую я тогда возглавлял, и нефтяной компании «Юкос» ввиду невыполнения договорных обязательств последней. Далее я хотел бы ознакомить читателей с некоторыми цитатами из другого официального документа. Перед нами «Справка штаба оперативной группы МВД России о проделанной работе по фактам преступлений, совершенных 24.11.98 и 5.03.99 в отношении гражданина Рыбина Е.Л. от 3.05.2000 года. При осуществлении оперативного сопровождения уголовных дел номер 214.361 и номер 127.263 возбужденных по фактам покушений на гражданина Рыбина Евгения Львовича, работающего управляющим Истпетролиум. Работа сотрудников проводится по основной версии. Преступления связаны с коммерческой деятельностью Рыбина и, в частности, с предъявлением им крупных финансовых претензий к руководству нефтяной компании ЮКОС, возглавляемой Ходорковским МБ. При проведении первоначальных оперативно-следственных мероприятий получена информация о том, что данные преступления совершены в результате противостояния компании «Истпетролиум», руководителем которой является Рыбин, и концерна «Юкос», руководителем которой является Ходорковский. Конфликтная ситуация возникла из-за разногласий по вопросу выплаты долгов в сумме 100 миллионов р долларов н к ю к о с компании Ист Петролиум. В ходе работы СОГ получена оперативная информация о том, что заказ на физическое устранение Рыбина сделан сотрудниками компании ю к о с ШАИГ. Фамилии есть в редакции. Согласно имеющейся информации, К преступлению также причастен работник ЮКОС К. Фамилия есть в редакции, который нашел исполнителей в подразделении ВДВ, дислоцирующемся в районе. Мы решили, что наиболее подробно об этой истории может рассказать сам бизнесмен Евгений Рыбин. Найти Евгения Львовича оказалось непросто – О беседовать он согласился только в нейтральной стране. Наш разговор состоялся в одном из отелей Вены, и я привожу его полностью, без сокращений и комментариев. Мы с вами не виделись четыре года после того страшного происшествия в марте 9 9 9 года. Тогда вы назвали с большой долей вероятности заказчика покушение на вас. Давайте восстановим события того времени». Да, если вы помните, это было уже второе покушение на меня. Первое было в ноябре 9 9 8 -го года, когда киллер стрелял на улице Удальцова из автомата и промахнулся. Заказчики этих покушений пока еще не найдены. По первому делу следственные органы провели большую работу для того, чтобы задержать исполнителя, и в итоге он все-таки был осужден. Я уверен, что оба покушения были организованы одними и теми же людьми. У меня по-прежнему единственная версия случившегося – это мои производственные коммерческие дела, связанные с компанией «ЮКОС». Я убежден, что именно некоторыми сотрудниками «ЮКОСа» были заказаны оба эти преступления, и я думаю, что основная версия следствия тоже именно э т о Дела сейчас находятся в Генпрокуратуре, работает большая следственная группа при поддержке и МВД, и ФСБ. Все это вселяет надежду в то, что преступление будет раскрыто. По вашему мнению, основная версия следствия – это ЮКОС. Получается, что кто-то рассердился на вас и дал команду нанять киллера. Мне трудно говорить, Ходорковский ли нанимал киллера, или Шестопалов, или кто-то еще другой. Я знаю, что в моей жизни есть сложная конфликтная ситуация с компанией ЮКОС. Все это имеет отношение к службе безопасности компании ЮКОС и к тем людям, которые руководят этой службой. Я в этом абсолютно уверен. Причиной стал конфликт. с в я з а н ы й с возмещением инвестиционных затрат из компании East p т t r o l e u m которой я руководил более ш е с 6 лет в компанию Томскнефть. После приватизации в 97 году Томскнефть стала принадлежать ЮКОсу, и после восьмимесячных переговоров между представителями компании East Petroleum и Томскнефть, то есть ЮКОса, мы так и не пришли к соглашению. Тогда я думаю, И была придумана такая идея. Давайте уберем Рыбина, и конфликт рассосется сам по себе. Но он не рассосется, потому что проблема долгов будет существовать, пока с у щ е с т в у е т Томск, Нефть и Юкос. То есть Юкос должен Истпетролиуму? Да, совершенно верно. Томскнефть не возвратила инвестиционный вклад компании и и с t п е т р о л и у м Это около 50 миллионов долларов. Я могу объяснить, почему сложилась такая ситуация. В 1998 году на Юкосе повисли огромные обязательства и займы. Все это было в период, когда приобреталась ВНК. Купили ее больше, чем за 1 миллиард долларов. Были кредиты... были долги. А в 1998 году ситуация на нефтяном рынке была сложная. Цена на нефть была очень низкая. Она опускалась до 15-16 долларов за баррель, то есть доходность предприятий была минимальной или ее вообще не было. Был разрушен баланс совместной деятельности, который был у Томскнефти и Истпетролиум, то есть односторонний, Томскнефть и Юкос забирали всю нефть, не рассчитываясь по обязательствам совместной деятельности. За 8 месяцев накопился огромный долг, который надо было возвращать и восстанавливать баланс. Это было сложно и дорого. Но самое главное то, что мы – западная компания – Мы отчитывались перед австрийским и швейцарским законодательством. Мы работали по абсолютно прозрачным схемам. Вот есть себестоимость нефти – 2000 рублей. Мы эти 2000 рублей и показывали. Если прибыль составляла 100 рублей, она и показывалась как 100 рублей. Юкос же предлагал нам совершенно другую схему, когда нефтепродукты по низкой цене проходили по разным левым схемам, через офшоры, через подставные компании. Потом оказывались за рубежом, но уже по мировым ценам, или, скажем, на внутреннем рынке, но по коммерческим ценам. И тогда получалась колоссальнейшая прибыль, которая просто-напросто отмывалась. Мы были против. и мы не имели права работать так, потому что подотчетны западным структурам. Скажите, а кто вел с вами переговоры, кто предлагал эти схемы? Переговоры с нами вели и Платон Лебедев, и Казаков, вице-президенты ЮКОСа, и Бейлин, руководитель компании ЮКОС Москва, и ряд других лиц. Две рабочие группы от обеих сторон 8 м е с я ц е в договаривались и ни о чем не договорились. Лебедев возглавлял весь переговорный процесс. У меня были с ним переговоры, но, к сожалению, общего языка мы с ним не находили. Наша схема их не устраивала. Скажем, совместно добываемой нефти у Истпетролиум и Томскнефти было сто тысяч тонн в месяц. А сама без нашего участия Томскнефть добывала 1 миллион 200 тысяч тонн. Нашими были 7-8% от добываемой нефти. Представьте себе картину, когда 7-8% от добываемой нефти идет по нормальной чистой схеме, с абсолютно реальной прибылью, абсолютно реальными налогами, которые платятся государству, а основной поток... 90 с лишним процентов, по грязным схемам, когда налоги государству не платятся, акции обесцениваются, люди не получают никаких дивидендов, все идет на чистейший отмыв. И, конечно, нельзя было допустить вот этой совместной деятельности. Прекратить ее было можно одним путем – расторгнуть договор, вернуть компании вложенные средства и разойтись. Но кем-то было принято другое решение. Убьем Рыбина. Капиталисты далеко. Они не будут ездить сюда, получив такой наглядный урок. Рыбина замочили и вас, если поедете, тоже. А были ли у вас в бизнесе другие конфликты, кроме Юкоса? Нет. У нас никогда серьезных конфликтов не было. Еще раз повторяю – Компания работала прозрачно, соотношение кредиторской и дебиторской з а д о л ж е н н о с т и всегда было в пользу дебиторской на 80-90%. И когда внезапно 27 декабря 1997 года «Томскнефть» перешла во владение ЮКОСа, то уже с 1 января совместные действия были резко приостановлены. В редакцию попал ряд документов, в одном из которых я прочел вот такую фразу. «При проведении повторного осмотра места покушения на р ы б и н о Е.Л., совершенного 24.11.98 года по улице Удальцова, сотрудниками СОГ в стене дома 30 была обнаружена пуля от патрона 9 на 18, имеющая 7 а м и правых нарезов. Проведенным сравнением данной пули с пулями, выпущенными из оружия, применявшегося при убийстве главы администрации города Нефтьюганска Петухова В.А. 26 июня 1998 года, которая также связывается с деятельностью компании ЮКОС, установлено, что данные пули могли быть выстрелены из одного и того же канала ствола либо стволы экземпляров огнестрельного оружия были изготовлены на одном и том же оборудовании и при помощи одной оснастки. Вы не в курсе, это то самое убийство, по которому сейчас арестованы сотрудники ЮКОСа? Могу только сказать, что мне знакомо дело Петухова. Два или три года назад меня неоднократно допрашивали по этому делу, В том числе приезжали следователи из н е ф т е ю г а н с к а были московские следователи. Да, какие-то похожие моменты были, по-моему. Было абсолютно доказано, что убийство Петухова и попытка убийства Рыбина осуществлялись из одного и того же оружия. Уверен, за этими покушениями стояли очень большие силы. Например, при покушении на меня. Это преступление готовилось задолго и заранее. Конечно, все было предусмотрено, конечно, подчищали хвосты, конечно, в с ё убирали. Да и потом, на протяжении всех этих лет, очень искусно разваливали дело. Как будто какая-то неведомая рука вытаскивала материалы, приостанавливала следствие. Скажите, что будет в обвинительном заключении? Мне трудно сказать, чем закончит свою работу следствие. Конечно, если это исходит от ЮКОСа, в чем я убежден, то за этим, естественно, стоит служба безопасности компании. Еще я знаю, что в Генеральной прокуратуре находится сейчас целый ряд уголовных дел, в том числе покушение на Берлинда, бывшего работника Восточной нефтяной компании, упомянутое дело Петухова, который жил в Нефте-Юганске, возглавлял мэрию города и был неугоден Юкосу. Так как политика Юкоса оставила население города без налоговых платежей, оставила учителей, врачей без зарплаты, то, естественно, Петухов требовал пополнения законного бюджета, за что и поплатился». Еще вопрос. Вы знаете административное построение компании ЮКОС? Могут ли действия службы безопасности, как организации покушения, например, производиться без ведома первых лиц? Я абсолютно точно знаю, что в СБ есть работник, которому вменено в обязанность искать контакты с преступными группировками с целью возможного воздействия на должников для решения каких-то других острых оперативных вопросов, захвата заложников, рэкета и так далее. И я также знаю, что идея введения такой штатной единицы принадлежит господину Невзленну. Я абсолютно точно знаю, что такие контакты с преступным миром установлены, и они имеют место Но все это надо доказать, надо обосновать, довести до решения суда. Скажите, пожалуйста, кто такой господин Шестопалов? Знакома ли вам эта фамилия? В оперативных справках, которые нам удалось прочитать, упоминается эта фамилия. Знаю, что это руководитель службы безопасности ЮКОСа. Я с ним никогда лично не встречался и не считаю нужным комментировать поведение этого человека, его личность по определенным причинам. Да, этот человек мне не симпатичен, поскольку заочно я о нем знаю кое-что. Давайте попробуем уточнить. Что было у следствия о связи покушений на вас с Юкосом? И что было тогда, по вашему мнению, искусственно приостановлено? Я уже говорил, что буквально за ночь после первого покушения исчезли пули, застеклили окна и так далее. Перед покушением проверялся мой адрес, пробивали телефоны, это абсолютно точно зафиксировано. Телефонные звонки шли из помещения СБ Юкоса, А вскоре все списки сотрудников службы безопасности исчезли, и люди растворились в неизвестном направлении. Зафиксированы автомобили, которые ездили вокруг моего дома. Они тоже принадлежали ЮКОСу. Кстати, адвокат посаженного киллера Решетникова имел многочисленные контакты с ЮКОСом. После каждого заседания суда с докладом туда ездил и оттуда выезжал. Тому есть подтверждение. В начале нашей беседы вы говорили об отмывании ЮКОСом денег. Каков порядок сумм? В свое время отмывалось по 50 долларов на тонне. При объеме 46 миллионов тонн нефти в год. А это уже миллиарды прямого отмыва. Я уже не говорил о том, что налогооблагаемая база нарушалась. Это тоже своего рода отмыв. Скрывалась прибыль и так далее. Ваше мнение о справедливости обвинений, предъявляемых Платону Лебедеву. Мне трудно судить, Лебедев или Ходорковский подписывали те или иные документы, или кто-то другой из руководителей Шахновский или Голубев. Но, похоже, генпрокуратура имеет все доказательства того, что у государства украдены огромные активы. И всю эту сделку вел, курировал и подписывал документы господин Лебедев. И тогда он сидит на законных основаниях. Но это только один факт исчезновения активов. По аналогичной же схеме исчезли, растворились почти все нефтяные активы Томскнефти. Опять же, ВНК сейчас вообще собой ничего не представляет, она пустышка. Там все месторождения выведены в офшоры, заводы выведены, объекты транспорта нефти, подготовки нефти, переработки, все выведено. Восточная нефтяная компания стоила 3-4 миллиарда долларов, а теперь она ничего не стоит. А ведь компания я e и с т п е т r o л и у м тоже была акционером восточной нефтяной компании, но за свои акции мы не получили дивидендов ни копейки. Мы получили два покушения за свои акции. Государство тоже за свои 36% акций ВНК ничего не получило ни копейки дивидендов за все эти годы. Ну и напоследок вопрос о том, кто вас защищает. Правда ли, что ваш адвокат Александр Добровинский когда-то он был адвокатом компании East p e t r o l у м защищал компанию по ряду арбитражных процессов. У нас сложились дружественные отношения. Однако по настоящему уголовному делу он не является моим адвокатом. Более того, он проходит по нему свидетелем. Ядерный вопрос. Трагедия Владимира Путина. Доклад Станислава Белковского –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 Ядерное оружие имеет смысл только тогда, когда в государстве есть некто, способный отдать приказ о его применении, и группа граждан, уверенных в необходимости беспрекословного исполнения такого приказа. Приказ же подобного сорта может отдать лишь человек, готовый умереть за родину, как бы высокопарно это ни звучало. Иначе нет смысла, подставлять себя и близких. Ясно, что в элите внешнего управления никак нет лидеров, которые рискнули бы своими интересами на Западе, тем более здоровьем и жизнью ради аморфного существа под названием «Россия». Так что полное разоружение явилось бы логичным финалом В.У. И одновременно – источником гигантского даже по российским олигархическим меркам заработка. По замыслу Ходорковского ИКО, программа утилизации нашего ядерного арсенала, включая переработку оружейного плутония, потянула бы на 50-60 миллиардов долларов. Кроме того, акционеры ЮКОСа рассчитывали получить не менее 100 миллиардов долларов в денежной и и ненадежной формах, за организационные хлопоты, всенародную пропагандистскую кампанию и, наконец, само символически важное действие – подтверждение неизбежности конца истории по-вашингтонски. 160 миллиардов долларов – сделка тысячелетия. Америка, к сожалению, поспешила заложить Ходорковского Путину Проект русского нефтяника номер один показался ей не в меру авантюрным. США сегодня заинтересованы в ослаблении России, но лишь до определенного предела, за которым китайская экспансия становится несдерживаемой. Олигарх Ходорковский, предлагая американцам осуществить ядерное р а з о р у ж е н и е России за 150-160 миллиардов долларов, и одновременно проектируя нефтепровод «Ангарск-Доцин», не совсем понял, что такие откровенно прокитайские по сути своей шаги Вашингтона сейчас совсем не требуются. Потому-то глава ЮКОСа в решающий момент своего конфликта с Путиным и не получил осязаемой поддержки со стороны республиканской администрации. Белковский США отказались купить у Ходорковского ядерный арсенал России за 160 миллиардов долларов. По сведениям члена правления Совета по национальной стратегии Станислава Белковского, ранее он был генеральным директором СНС, но 12 января 2004 года покинул этот пост по собственному желанию, бывший глава НК «ЮКОС», Михаил Ходорковский в ходе своей поездки в США в 2003 году в беседе с помощником Джорджа Буша по национальной безопасности Кандализой Райс заявил, что собирается прийти к формальной политической власти в России и после этого готов пойти на полное ядерное разоружение России. Сведения об этом эпизоде приводятся в новом докладе Белковского – Трагедия Владимира Путина. Ходорковский, в частности, намеревался при поддержке своих сторонников занять пост премьер-министра страны, утверждает Белковский. Сделка с США по поводу ядерного оружия России Белковский называет ее «сделкой тысячелетия» стала бы источником значительного обогащения как для самого олигарха, так и для стоящих за ним сил. Станислав Белковский называет примерные цифры. На программу утилизации ядерного оружия, включая переработку оружейного плутония, Ходорковский мог бы получить 50-60 миллиардов долларов США. Еще 100 миллиардов в денежной и неденежной форме акционеры ЮКОСа рассчитывали выручить за организационные услуги всенародную пропагандистскую кампанию и, как сказано в докладе Белковского, самое символически важное действие – подтверждение неизбежности конца истории по-вашингтонски. Однако, по сведениям автора доклада, предложение Ходорковского показалось американцам чересчур авантюрным, и они поспешили поставить о нем в известность президента России Владимира Путина. 25 октября 2003 года тогда еще глава ЮКОСа Михаил Ходорковский был взят под стражу в аэропорту города Новосибирска и доставлен в Москву, где следователи Генпрокуратуры предъявили ему обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов. После этого суд уже трижды продлевал олигарху досудебный срок содержания в тюрьме. 3 ноября Ходорковский официально сложил с себя полномочия председателя правления ЮКОСа. За это время в российских СМИ выдвигались различные версии истинной причины ареста Ходорковского. Среди них экономический ущерб, который его деятельность нанесла России. политические планы олигарха, который спонсировал оппозиционные Кремлю политические партии, происки другого российского олигарха Романа Абрамовича, который пытался таким образом отнять у Ходорковского его компанию. Станислав Белковский, автор нескольких докладов, широко обсуждавшихся в СМИ и российских политических кругах, в частности таких, как «Одиночество Путина 6 мая», Одиночество Путина – 2 1 декабря. 1 2 января 2004 года Белковский добровольно покинул пост Генерального директора Совета по национальной стратегии, чтобы организовать две новые независимые экспертно-аналитические структуры. Тем не менее, он остается членом правления СНС. С березовским в Лондоне Га завтра автор проханов Бориса березовского по праву считают самой загадочной фигурой в период ельцинского правления говорят о его несметных богатствах о неограничном е н влиянии на политику о сотворении им Путина о его причастности гексогенным взрывом в Москве, о скором возвращении в Россию из изгнания. Газета «Завтра», как никто, способствовала демонизации Березовского. Тем значительней оказалась встреча в предместьях Лондона главного редактора «Завтра» Александра Проханова с опальным олигархом. Александр Проханов Борис Абрамович, Наш разговор протекает на веранде дворца, среди зеленых лугов и дубрав, на территории английского острова, которую вы купили. Задаю себе вопрос. Кто вы сейчас? Меншиков в Березове? Наполеон на Корсике? Троцкий в м е х и к у Кем вы себя чувствуете в изгнании?